Глава 3 Управление с помощью стимулов. Взаимодействие без принуждения. Стимулы. Все, что вызывает определенную поведенческую реакцию, называется стимулами. Некоторые стимулы могут вызывать реакцию без какого бы то ни было обучения или тренировки. Мы вздрагиваем от громкого звука, Моргаем от яркого света и устремляемся на кухню, ощутив аппетитный запах. Животные поступают точно так же. Подобные звуки, свет и запахи называются безусловными или первичными стимулами. Другие стимулы усваиваются по ассоциации с подкрепляемым поведением. Сами по себе они могут и не иметь смысла, но становятся распознаваемыми сигналами для конкретного поведения. Мы останавливаемся и трогаемся с места по сигналам светофора, при звонке телефона поднимаем трубку, на шумной улице бессознательно поворачиваемся, услышав собственное имя и так далее и тому подобное. В любой отдельный день мы реагируем на множество усвоенных сигналов. Такие сигналы называются условными или вторичными стимулами. Такие стимулы или сигналы мы усваиваем, потому что ассоциируемое с ними поведение долго и неоднократно подкреплялось. Поднимая телефонную трубку, мы останавливаем раздражающий звук, отрицательное подкрепление, и слышим человеческий голос. Положительное подкрепление, по крайней мере, я надеюсь, что это так. Определенный условный стимул подталкивает нас к определенному поведению, которое в прошлом приносило подкрепление. И наоборот. Отсутствие стимула информирует нас о том, что за конкретное поведение получить подкрепление не удастся. Поднимите трубку телефона, когда он не звонит, и вы услышите всего лишь длинный гудок. Значительная часть приемов формального тренинга состоит из усвоения условных стимулов. Сержант, муштрующий взвод новобранцев, и владелец собаки в классе дрессировки абсолютно одинаково озабочены тем, чтобы приучить учеников подчиняться командам. Команды в данном случае являются условными стимулами. То, что собака может сидеть, а человек стоять на вытяжку, особенного впечатления не производит. Впечатляет то, что и человек, и собака идеально выполняют эти действия по команде. Ведь это мы и называем послушанием, не только демонстрацию поведения, но еще и гарантию того, что поведение будет продемонстрировано по команде в любой момент времени. Психологи называют такое явление постановкой поведения под контроль стимулов. Выработать безусловное послушание очень трудно, но возможно. Тренинг идет по правилам, и мы с вами должны изучить эти правила. А что, если вы не собираетесь заводить собаку и никогда в жизни не собирались муштровать новобранцев? Все равно понимание механизмов стимульного контроля будет вам очень полезно. Например, если ваши дети расшалились и не реагируют на ваши слова, значит, вы не умеете управлять ими с помощью стимулов. Если вы руководите людьми, но вам часто приходится повторять приказы и инструкции по несколько раз, прежде чем они будут исполнены – Значит, у вас проблема с управлением с помощью стимулов. Вы никогда не замечали, что часто повторяете? Я тебе уже говорила, я тысячу раз спросила. Не хлопать дверью, не оставлять мокрый купальник на диване и так далее и тому подобное. Если не первое не тысячная просьба не возымели действия, значит, поведение не подчиняется стимульному контролю. «Нам может казаться, что мы вполне овладели этим искусством, хотя на самом деле это не так. Нам кажется, что нашему сигналу или команде должны подчиняться, но этого не происходит. Естественная человеческая реакция в подобной ситуации – усиление сигнала. Официант не понимает вашего французского?» Говорите громче, обычно такой прием не срабатывает, субъект должен понять сигнал, в противном случае совершенно неважно шепчете вы или кричите через мощный усилитель, достойный передовой рок-группы, вам все равно не подчиняться. Не добившись реакции, на условный стимул человек выходит из себя. Проявление гнева бывает эффективно лишь в том случае, если субъект сознательно демонстрирует нежелательное поведение или столь же сознательно не проявляет отлично усвоенной реакции. В такой ситуации проявление гнева и демонстрация характера могут привести к требуемому результату. Иногда субъект реагирует правильно, но слишком медленно и не сразу. Медлительная реакция на команду связана с тем, что ученика не приучили реагировать быстро. Без положительного подкрепления не только правильной реакции на сигнал, но и быстроты такой реакции, субъект не может понять, что быстрое послушание имеет свои преимущества. Такое поведение нельзя считать полностью контролируемым с помощью стимулов. В реальной жизни с подобными ситуациями мы сталкиваемся сплошь и рядом. Как только кто-то пытается проявить власть, другой тут же проявит непослушание. Но проблема часто заключается в том, что отданная команда была неправильно понята или был отдан сигнал, которому невозможно подчиниться. Мы имеем дело с неэффективным общением и плохим управлением с помощью стимулов. Установка сигналов Обычные тренеры начинают сигналы еще до начала тренировки. Сидеть! И с этими словами они вынуждают собаку сесть. После множества повторений собака начинает садиться, чтобы ее не пихали и не толкали. В курсе дрессировки пес понимает, что, услышав ключевое слово, нужно сесть, и тогда не будет раздражающих стимулов. Традиционные сигналы или команды в действительности являются условными отрицательными подкреплениями. В оперантном же обусловливании мы сначала формируем поведение. В конце концов, зачем приказывать собаке сделать то, чего она пока не в состоянии понять? Как только поведение сформировано, мы формируем его проявление во время или сразу после определенного стимула. Например, с помощью кликера и подкрепления мы формируем привычку «садиться», Быстро, медленно, надолго и на секунду, здесь, на траве и там, на ковре, в разных условиях и при разных критериях. Наконец, собака овладевает этим навыком прочно и уверенно. Она садится в надежде получить подкрепление. Теперь мы вводим сигнал, нечто вроде зеленого света. Этот сигнал говорит о возможности заработать подкрепление за конкретное поведение. Таким образом, наш сигнал становится условным положительным подкреплением. Он гарантированно ведет к получению подкрепления. Существует несколько способов установки сигнала. Можно подавать сигнал, как только поведение начинает проявляться, затем подкрепить завершение поведения, а потом повторять эту последовательность в разное время и в разных местах, постепенно сдвигая подачу сигнала по времени до тех пор, пока не удастся подавать сигнал до начала проявления поведения. Постепенно ученик начнет воспринимать сигнал как возможность получения подкрепления за конкретное поведение. И когда вы скажете «сидеть», собака сразу же сядет. Второй способ, таким мы пользовались при дрессировке дельфинов, заключается в чередовании сигнала и отсутствии сигнала. Поведение проявляется часто. Вы говорите «сидеть» и кликаете. Затем вы позволяете собаке раз или два сесть, не подкрепляя это действие. Затем вы снова говорите «сидеть» и подкрепляете действие, произошедшее после сигнала. Таким образом, в течение одного сеанса тренинга вы одновременно и подкрепляете привычку садиться по сигналу, и устраняете привычку садиться без сигнала. Как только ученик поймет правила, точно так же можно вводить новые сигналы для новых видов поведения. Основные трудности могут возникать лишь тогда, когда неопытные животные усваивают первые сигналы. И источником этих трудностей является процесс угасания. Угасание связано с отсутствием подкрепления поведения, которое всегда приносило желанную награду. Это очень раздражающий опыт, смотрите главу четвертую, который может вызвать отрицательные эмоции. Дельфин, не получивший награды за поведение, которое в прошлом всегда вознаграждалось рыбой, в отместку окатил меня водой с ног до головы. Третий способ установки сигнала – это формирование реакции на сигнал. Такой, словно это и есть желанное поведение. Во время первой кликерной тренировки щенок может буквально бегать за вами, чтобы продемонстрировать, как хорошо он научился сидеть. «Ну, посмотри же, я это делаю, видишь?» Кликер-тренеры в такой ситуации сказали бы, что собака буквально накидывается на вас со своим умением. Это самое подходящее время для установки сигнала. Собака готова усвоить сигнал, а вы должны суметь показать ей, когда умение садиться полезно, а когда бесполезно. Так вы приучите собаку садиться по команде, а не плюхаться прямо на вашем пути, когда вы несете тяжелые пакеты с покупками. Запаситесь кликером и лакомством. Скажите «Сидеть!» и кликните при первом движении собачьего хвоста к земле. Вы должны подкрепить не само поведение, а лишь его начало. Дайте собаке пищу так, чтобы ей пришлось подняться. Снова скажите «сидеть» и кликните до завершения движения. Вы можете сделать сигнал очень широким. Добавьте движение руки, тела, говорите очень отчетливо. Но после клика никаких вспомогательных сигналов быть не должно. Подобным образом удается воспитать в собаке умение садиться по сигналу очень быстро, всего за несколько кликов. После этого поощряйте кликом тот момент, когда собака полностью села после сигнала. Так у собаки не выработается привычка садиться наполовину. Следующий шаг заключается в том, чтобы включить в тренировку другие виды хорошо усвоенного поведения. Например, Подзывайте щенка, чтобы приласкать в перерывах между воспитанием умения садиться по сигналу. Последний шаг – это формирование ожидания сигнала. Полсекунды, секунда, три секунды, пока собака не научится полностью подчиняться вам и не перестанет демонстрировать желательное поведение без сигнала. Когда эта цель достигнута, вы можете постепенно устранять вспомогательные сигналы с тем, чтобы в будущем пользоваться одним только словом. Вы сформировали реакцию на сигнал как оперантное поведение, сознательно демонстрируемое в надежде на получение подкрепления. По собственному опыту могу сказать, что это самый быстрый путь формирования и отдельных условных сигналов, и понимания того, что сигналы являются индикаторами желательного поведения. На одно из моих занятий женщина привела четырехмесячного черного лабрадора, только что забранного из питомника. Во время обеденного перерыва я помогла ей сформировать у щенка первое кликерное поведение. Мы отработали команду «лежать». Я была полностью уверена в том, что этого щенка никогда не дрессировали. Нам потребовалось немало времени для того, чтобы он заметил, что его поступки каким-то образом связаны с получением лакомства. Тем днем мы занимались формированием привычки распознавать сигналы. На следующий день в обеденный перерыв женщина с лабрадором снова подошла ко мне. Можете себе представить, что за 24 часа щенок изучил команды «сидеть», «лежать», «Брось», «Ко мне», «Дай лапу», а также обучился началом команды «Апорт». Все эти действия он совершал по сигналу, правильно и в любом порядке. Передо мной была совершенно другая собака, внимательная, веселая, жизнерадостная, полностью готовая к жизни. Правила установки стимульного контроля В установке стимульного контроля можно выделить четыре аспекта. Когда мы каким бы то ни было способом научили собаку садиться по команде «сидеть», работа закончена, не так ли? Не так. Сделана лишь половина работы. Животное нужно выдрессировать так, чтобы оно не садилось без команды. И это еще одна самостоятельная задача. Формирование поведения путем установки стимульного контроля не завершено, пока вы не добьетесь отсутствия данного поведения при отсутствии условных стимулов. Конечно, это не означает, что собака должна целый день стоять, пока вы не прикажете ей сидеть. Собаке должно быть комфортно, и она может садиться и ложиться, когда ей захочется. Но для того, чтобы закрепить послушание, вы должны твердо установить сигналы старт и стоп. И тогда можно быть твердо уверенным в том, что они сработают в любой обстановке. Полный, идеальный стимульный контроль определяется четырьмя условиями каждая из которых можно рассматривать как отдельную задачу тренировки, как конкретный компонент рецепта формирования. Первое. Поведение всегда проявляется сразу же после подачи условного стимула. Собака садится, когда ей приказывают. Второе. Поведение никогда не проявляется в отсутствии стимула. Во время тренировки или работы собака никогда не садится по собственному желанию. Третье. Поведение никогда не проявляется в виде реакции на другой стимул. Собака не садится, когда ей приказывают лежать. Четвертое. Реакция на конкретный стимул однозначно и не может быть другой. Когда вы командуете сидеть, собака садится, а не ложится и не прыгает, чтобы лизнуть вас в лицо. Только когда выполнены все четыре условия, можно считать, что собака полностью усвоила команду «сидеть». Теперь вы владеете стимульным контролем. Как же использовать подобный контроль в реальной жизни? Примером этого может служить симфонический оркестр. Дирижеры часто пользуются очень сложным механизмом стимульного контроля. Во время репетиций дирижер сталкивается с самыми разнообразными ошибочными реакциями. Он, к примеру, может подать сигнал «Форте», то есть громче, а реакция будет обратной. Это происходит из-за того, что он недостаточно четко определил смысл сигнала. Дирижер может не подавать сигнал о повышении громкости, а музыканты заиграют громче. Особенно славятся этим музыканты, играющие на медных духовых инструментах. Рихард Штраус, составляя юмористический свод правил для молодых дирижеров, написал «Никогда не следует одобрительно смотреть на медные духовые». Дирижер может подать сигнал к другому поведению, престо, то есть быстро. Но оркестр заиграет не быстрее, а громче. Эта ошибка свойственна также солирующим тенорам. Наконец, дирижер может потребовать большей громкости, но в ответ получить лишь массу новых ошибок. Такое сплошь и рядом происходит в любительских хорах. Любую ошибочную реакцию следует исправить путем тренировки. И только после этого дирижер может сказать, что он добился полного стимульного контроля над оркестром. Контроль с помощью стимулов очень важен в военном деле. занятия по строевой подготовке с новобранцами – утомительное и долгое дело – Новобранцам оно кажется и сложным, и бессмысленным. Однако строевая подготовка выполняет очень важную функцию. Солдаты учатся не только мгновенно реагировать на команды, что в будущем позволит командиру с легкостью командовать большими группами людей, но еще и вырабатывает навык реакции на условные стимулы в целом. Строевая подготовка учит подчинению приказам. Это не просто состояние разума, но усвоенный навык, который в определенной ситуации может спасти солдату жизнь. Строевая подготовка служит выработке этого навыка с того самого момента, как появилась первая армия мира. Каким может быть сигнал? Условный стимул, усвоенный сигнал, может быть любым, абсолютно любым. Необходимо только, чтобы субъект был в состоянии его воспринимать. Совершенно неважно, чем вы будете пользоваться: флажками, вспышками света, словами, касанием, вибрацией, выстрелом пробки от шампанского, до тех пор, пока субъект в состоянии распознать, почувствовать, услышать, увидеть и тому подобное, этот стимул сигналом можно пользоваться для вызова усвоенного поведения. Дельфинов обычно дрессируют визуальными сигналами рук Но я знаю слепого дельфина, который научился очень многому, реагируя на различные касания. Овчарок обычно дрессируют с помощью сигналов рук и голосовых команд. А в Новой Зеландии, где пастбища очень велики и собака может оказаться довольно далеко, сигналы чаще подают свистками. Звук свистка слышен гораздо дальше, чем звук человеческого голоса. Когда пастух в Новой Зеландии продает свою собаку, Покупатель может жить очень далеко от продавца. Записать все команды свистка невозможно, поэтому старый владелец обучает нового владельца командам по телефону или просто передает ему кассету с записью сигналов. Рыбы тоже обучаются реагировать на звук и свет. Любой, кто держал рыбок, видел, как они быстро подплывают к кормушке, стоит постучать по стеклу или включить свет а люди способны научиться реагировать на что угодно. В тренировочной ситуации полезно обучить всех субъектов одинаковым сигналом, чтобы и другие люди могли добиваться желательного поведения. Поэтому дрессировщики относятся к используемым стимулам вполне традиционно. Во всем мире лошади идут вперед, когда их ударяют пятками по бокам и останавливаются, когда наездник натягивает поводья. Верблюды в зоопарке Бронкса ложатся, когда им говорят «куш», хотя никто из смотрителей и дрессировщиков не владеет североафриканским диалектом французского языка. Просто всем давно известно, что верблюды ложатся именно по этой команде. Нью-Йоркские верблюды вполне могли бы привыкнуть ложиться по любой другой команде, например, «приляг, детка». Традиционные дрессировщики часто не понимают, что их сигналы выбраны совершенно произвольно, В одной конюшне я работала с молодой лошадью на корде и обучала ее команде «вперед». Именно команде. Местный тренер смотрел на нашу работу с отвращением, а потом сказал, «Так вы ничего не добьетесь, лошади не понимают слова «вперед», нужно цокнуть языком». Он забрал у меня корд, цокнул языком и стегнул лошадь свободным концом корда. Естественно, лошадь двинулась вперед. «Вот видите», — сказал тренер. Ему казалось, что он подтвердил свою правоту. Я все поняла. С этого момента, обучая своих пони, я учила их реагировать не только на мои команды, но и на все словечки, которыми пользуются тренеры других конюшен. Это избавляло меня и их от неприятностей, а я заслужила репутацию неплохого дрессировщика-любителя. По крайней мере, мне не пришлось переучивать своих лошадок. Обучить пони двум наборам команд не только возможно, но и очень просто. В то время как на каждый стимул нам надо получать одно определенное поведение, вполне возможно установить для этого поведения несколько условных сигналов. Например, в большой аудитории оратор может призвать слушателей к тишине, воскликнув «Тихо!» или просто подняв одну руку. Если в зале очень шумно, то можно еще постучать ложечкой по стакану с водой. Все мы давно привыкли совершенно однозначно реагировать на любой из этих трех стимулов. Установление второго условного сигнала для усвоенного поведения называется переносом стимулов. Чтобы осуществить перенос, вы сначала подаете новый стимул, например, голосовую команду, а потом старый, например, сигнал руки, и подкрепляете реакцию. Затем вы постепенно делаете старый стимул все менее и менее очевидным, переключая внимание на новый. Так нужно поступать до тех пор, пока реакция на новый стимул не окажется столь же гарантированной, что и на старый. После этого вы переходите только на один новый стимул. Такая тренировка проходит быстрее, чем первичное формирование поведения по сигналу. Когда команды «поступай так» и «поступай так» по сигналу, уже усвоены, усвоить команду «поступай так по другому сигналу» гораздо проще. Интенсивность сигналов и стирание стимулов Не существует определенных требований к громкости или силе условного сигнала. Первичный или безусловный стимул в зависимости от своей интенсивности вызывает реакции различной степени. На резкий удар мы реагируем сильнее, чем на булавочный укол. Чем громче шум, тем больше он раздражает. Однако условному сигналу достаточно оставаться просто распознаваемым. Вы видите красный свет и сразу же останавливаете машину. Вы не делаете это быстрее или медленнее в зависимости от размера светофора. Распознав сигнал, вы знаете, что делать. Таким образом, как только стимул усвоен, его можно сделать совсем мизерным и все равно добиваться тех же результатов. Порой результатов удается добиться от сигналов настолько незначительных, что посторонние их просто не замечают. Это называется стиранием стимулов. Мы пользуемся стиранием постоянно. То, что сначала было очень широким стимулом, вытаскивая ребенка из песочницы, вы приговариваете «нет, Дики!», сыпать песок на головы других детей нельзя. Со временем превращается в малозаметный сигнал, например, поднятые брови или грозящий палец. Дрессировщики животных порой добиваются великолепных, почти волшебных результатов с помощью стертых стимулов. Одно из самых смешных представлений я видела в парке диких животных в Сан-Диего. Попугай раздражался истерическим хохотом в ответ на незаметное движение руки тренера. Представляете, как это было? «Педро, что ты думаешь о шляпе этого человека?» Ха-ха-ха-ха-ха! Поскольку зрители сигнала не замечали, усвоенное поведение попугая оказалось проявлением сардонической язвительности. На самом же деле попугай просто точно реагировал на хорошо замаскированный стимул, а сардоническая язвительность, если и была кому-то свойственна, то лишь тренеру или, может быть, сценаристу этого трюка. Лучшие примеры обусловливания, стирания и переноса стимулов я наблюдала вовсе не среди дрессировщиков, а на репетициях симфонических оркестров. Будучи певицей-любительницей, я работала в нескольких хорах, часто под руководством приглашенных дирижеров. Хотя многие подаваемые дирижерами сигналы более или менее универсальны, у каждого дирижера есть и собственные сигналы. Смысл их понимаешь очень быстро – Продолжительность репетиции редко превышала продолжительность самого концерта. Как-то раз, во время репетиции симфонии Малера «Воскресенье», в тот момент, когда должны были вступить басы, я заметила, что дирижер подал безусловный сигнал «Вступайте мягче». На его лице появилось выражение тревоги, и он прикрыл лицо рукой, словно защищаясь от удара. Все поняли смысл этого сигнала. За несколько минут дирижер смог почти стереть этот стимул, а хористы начинали петь тише, стоило им заметить предупреждающий взгляд, легкое вздрагивание, намек на движение руки и, наконец, всего лишь еле заметное подергивание плеча. Дирижеры часто переносят стимулы путем сочетания известных или очевидных жестов, например, раскрытая ладонь, поднятая вверх, сигнал громче, с неизвестными например, со свойственными только им наклонами головы или поворотами тела. Сидя слева от дирижера в группе альтов, я однажды заметила, как приглашенный дирижер моментально перенес все сигналы громче-тише для альтов на свой левый локоть. Результатом установки стимульного контроля является то, что для получения подкрепления за верную реакцию субъект должен быть очень внимательным и особенно внимательным нужно быть, когда стимулы стерты. Субъект способен воспринимать сигналы настолько тонкие, что даже сам тренер не всегда уверен, что действительно их подал. Классический пример – это умный Ганс. Этого немецкого коня считали настоящим гением. Указывая на цифры и буквы копытом, он мог считать, выполнять арифметические действия, показывать целые слова и даже извлекать квадратный корень. Конечно, правильные ответы вознаграждались лакомством. Хозяин коня, бывший школьный учитель, искренне думал, что научил коня читать, мыслить, считать и общаться. И действительно, конь отвечал на вопросы даже в отсутствии хозяина. Многие образованные люди приезжали в Берлин, чтобы изучать умного Ганса. Они были убеждены в том, что конь – гений. Но психологи доказали, что конь реагирует на определенный сигнал. Когда никто из присутствующих не знал ответа, конь ошибался. Потребовалось немало времени, несмотря на протесты тех, кто был убежден в том, что конь настоящий гений, на то, чтобы доказать, что конь реагировал на практически незаметный кивок владельца или любого другого человека в момент, когда ответ был правильным. Изначально это движение усиливалось тем, что хозяин коня носил широкополую шляпу. Со временем оно ослабело и стало практически незаметным, замечал его только умный Ганс. Но такую реакцию почти невозможно подавить даже путем сознательных усилий. Вот так конь понимал, когда нужно остановиться. Для этого ему нужно было наблюдать не только за хозяином, но и за любым другим человеком. Феноменом умного Ганса сегодня называют любые обстоятельства, в которых удивительное поведение, от проявления интеллекта у животных до психических феноменов людей, на самом деле происходит по бессознательному или стертому сигналу экспериментатора. Такой сигнал становится различительным стимулом для субъекта и приводит к проявлению конкретного поведения. Установка мишеней Полезным видом условного стимула для любого ученика и для формирования любого поведения может быть физическая мишень. Мишень – любимое орудие большинства дрессировщиков, работающих с морскими млекопитающими. Такие мишени вы увидите практически в любом дельфинарии. Сначала тренеры заставляют морских львов касаться сжатого кулака, а затем учат их вращаться, просто поворачивая собственный кулак. Дельфинов учат прыгать так, чтобы коснуться мяча, подвешенного высоко над водой. Иногда вокруг бассейна размещаются двое или трое тренеров, и каждый держит мяч или иную мишень на шесте, чтобы дельфин или кит плыл от точки к точке. Обучение животного касаться конца носом отличное упражнение для тренера, который еще только начинает использовать метод подкрепления. Поведение можно увидеть и почувствовать. Его легко подкрепить, легко понять, как следует повышать критерии. Два дюйма относа носа, четыре дюйма налево, направо, вниз, вверх, а затем вперед, пока животное, или птица, или рыба не научится следовать за мишенью повсюду. Владелица школы дрессировки собак в Голландии говорила мне, что как-то утром она занималась кликер-тренингом домашней кошки, установив для животного в качестве мишени кофейную ложечку. Очень быстро ей удалось научить кошку ходить вокруг ножек кухонного стола. Эксперимент был настолько убедительным, что она мгновенно перевела всю свою школу на кликер-тренинг. Мишени в сочетании с кликами и лакомствами используют в зоопарках для перевода тигров и белых медведей из одной клетки в другую. Этот метод позволяет заставить мелких животных, например, потто или лемуров, сидеть спокойно во время лечения или ветеринарного осмотра, а также разделять животных. Куратор зоопарка в Сан-Диего Гэри Прайст обучил трех жирафов касаться трех разных мишеней. Когда поведение было усвоено, животные стали спокойно заходить в стойло и позволять обрабатывать себе копыта. Владельцы собак относятся к шесту смешению с подозрением. Тем не менее, такой прием позволяет очень быстро научить непокорную, буйную собаку спокойно идти рядом с хозяином. И для этого не потребуется ни поводка, ни долгой и нудной тренировки. Достаточно лишь приучить собаку держать свой нос в определенном месте, подкрепляя такое поведение кликом и лакомством. Мишень можно держать на земле и использовать ее для обучения собаки отходить от вас по сигналу. Такое задание обычно представляет основную трудность на соревнованиях по подслушанию. С помощью мишени можно обучить собаку преодолевать препятствия или переходить в новые места. Полицейские кинологи и тренеры собак-спасателей обычно используют лазерную указку, чтобы посылать собак в определенные места. Кошки тоже с удовольствием ловят маленькую красную точку лазерной указки. Это отличное развлечение и упражнение для домашней кошки. Ваши гости будут поражены, если домашняя кошка, натренированная с помощью лазера, по сигналу мгновенно запрыгнет на холодильник. Тренировка с помощью мишени, сигнала маркера и поощрений может быть полезна и при работе с глухонемыми и умственно отсталыми. Учительница глухонемых детей рассказала мне, что увидела в дельфинарии, как тренеры морских млекопитающих используют мишени, и сразу же решила применить этот метод в своей работе. Однажды она работала с очень активным маленьким мальчиком, страдавшим задержкой в развитии. Нужно было научить его сидеть за партой, но класс был занят, поэтому они пошли работать в спортивный зал. утихомирить ребенка в окружении мечей, ракеток и шведских стенок было почти невозможно. Учительница не могла заставить его сесть за парту, да и не хотела этого. Она раскрыла ладонь и сказала «Коснись ее». Мальчик коснулся ладони. «Хорошо», — сказала учительница. С помощью двух команд «Коснись» и «Хорошо» она сумела подвести мальчика к парте и удержать за ней достаточно долго, чтобы он успел сделать задание. Конечно, периодически они отвлекались на игры. Зная, что вы всегда можете вернуть ученика на прежнее место с помощью мишени, вам будет легче использовать полную свободу в качестве подкрепления. Я видела, как мишени, в том числе ладонь учителей и лазерная указка, использовались для того, чтобы научить умственно отсталых детей приходить в класс, садиться за парту или идти в другое место. Дети делали это добровольно, без физического воздействия. Очень полезный навык и для учеников, и для учителя. Условный отрицательный стимул в качестве сигнала. И все же сила условного сигнала может повлиять на реакцию животного. Свидетельством этого может служить традиционная дрессировка домашних животных. Очень часто сигнал, рывок поводьев или поводка, удар под ребра лошади является размытым вариантом изначального безусловного стимула, то есть более резкого рывка или удара, связанного с проявлением нежелательного поведения. Когда слабый сигнал не действует, вам кажется, что нужно его усилить. Но реализация этого убеждения порождает серьезные проблемы. Условный стимул и первичный стимул – это два различных события. Но новички этого не понимают. Если на их слабый рывок реакции не последовало, они его усиливают, потом усиливают еще и еще. Но их усилия пропадают в туне, потому что собака или лошадь, которых тянут за поводок или поводья, с такой же силой тянут в обратном направлении. Традиционные тренеры используют сигнал и применение силы раздельно. Они подают сигнал, А затем, если животное не подчинилось, сразу же прибегают к чрезвычайно сильному отрицательному стимулу. Достаточно сильному, чтобы освежить память, как мне однажды сказал дрессировщик лошадей. При дрессировке собак такую роль играет электрошоковый ошейник. Даже самый хилый и слабый владелец, умеющий пользоваться шокером, может повалить огромного датского дога. Держа безусловный стимул в резерве, человек может быстро добиться хорошей реакции от собаки с помощью очень легкого рывка. Как указывала английская дрессировщица Барбара Вудхаус, этот способ гораздо мягче, чем постоянные и бессмысленные рывки, которые чуть ли не душат несчастное существо. Конечно, формирование того же поведения с помощью положительного подкрепления – метод еще более мягкий и гораздо более эффективный. Современные дрессировщики собак используют положительное подкрепление и сигнал-маркер, например, слово или клик, и без труда добиваются тех же целей, каких традиционные дрессировщики добивались силой. Условный стимул – это возможность не только сократить потребность в постоянном контроле или вмешательстве, но еще и предотвратить проявление поведения в отсутствии тренера. Мой бордер-терьер в юности обожал рыться в мусорном ведре, разбрасывая мусор вокруг. Я решила не наказывать собаку, но постоянно следить за тем, чтобы ведро было пустым, мне тоже не хотелось. Я наполнила пульверизатор водой и добавила несколько капель ванильного экстракта. Этот сильный запах казался мне приятным. Потом я оскалила зубы и брызнула водой прямо в морду собаки. Обескураженный пес в ужасе умчался — После этого я обрызгала ванильной водой все мусорные ведра. С этого момента собака стала держаться в стороне от мусора. Мне не нужно было использовать неприятный для собаки запах. Стимул был изначально абсолютно нейтральным, неприятной была сама ассоциация. Я выяснила, что для закрепления желательного поведения нужно освежать стимул каждые три месяца, опрыскивая мусорные ведра ванильной водой. Брызгать же водой на собаку не было никакой необходимости. Тот же принцип работает в системе невидимой ограды, которая удерживает собаку на домашней территории. Вокруг зоны, внутри которой вы хотите удержать собаку, натягивается радиопровод. На собаку надевают ошейник с приемником. Если собака подходит слишком близко к границе, ошейник наносит удар. Но за несколько футов до опасной черты приемник начинает подавать предупреждающий сигнал. Этот звук становится условным стимулом. Он говорит «Дальше не ходи». И если ошейник настроен правильно, дрессированная собака будет держаться строго в заданных границах и никогда не получит удара. Я использовала такой прием при обучении своего терьера, когда наш дом находился в лесу. Настоящая ограда стала бы для собаки постоянным предложением сделать подкоп или убежать через открытые ворота. Условный предупреждающий сигнал и невидимая ограда оказались гораздо более эффективными. Уменьшение отсрочки выполнения. Для формирования мгновенной реакции на условный стимул можно использовать очень полезный прием уменьшения отсрочки выполнения. Предположим, вы обучаете субъекта демонстрировать определенное поведение по сигналу. Но между подачей сигнала и реакцией субъекта постоянно остается определенный промежуток времени. Вы позвали домашних ужинать, они пришли, но с опозданием. Вы приказали слону остановиться, и он остановился, но не сразу. При желании можно сократить интервал между сигналом и реакцией, уменьшая отсрочку выполнения. После этого поведение будет демонстрироваться настолько быстро, насколько это физически возможно. Для начала надо определить нормальный интервал, через который проявляется желательное поведение. После этого подкрепляйте только то поведение, которое осуществляется в рамках этого интервала. Поскольку поведение живых существ очень вариативно, некоторые реакции будут выпадать из интервала. Подкреплять такие действия не следует. Например, если вы подаете ужин в определенное время, то не стоит ждать опоздавших, они могут получить холодную пищу или прийти уже тогда, когда все вкусное съедят. Когда вы устанавливаете временной интервал и подкрепляете только те действия, которые происходят в его рамках, то постепенно заметите, что все реакции попадают в интервал, то есть происходят без задержки. Теперь можно снова подкрутить гайки. «Ваша семья собирается за 15 минут?» начните подавать на стол через 12 минут после того, как вы всех позвали, или даже через 10. То, как быстро следует затягивать гайки, зависит только от вас, но держаться нужно в тех рамках, когда желательное поведение проявляется почти всегда. Животные и люди обладают очень острым чувством времени и реагируют на уменьшение отсрочки выполнения очень четко, но тренер не должен руководствоваться предположениями. Пользуйтесь часами или даже секундомером, если хотите, чтобы уменьшение отстрочки было эффективным. Если поведение должно проявляться мгновенно, считайте про себя и старайтесь довести время реакции с пяти секунд до, скажем, двух. И, конечно же, если вы работаете с людьми, никогда не обсуждайте то, что вы делаете, иначе ссоры и конфликта не избежать. Просто делайте то, что считаете нужным и наблюдайте за результатами. В 1960-е годы в парке Sea Life одним из самых ярких и любимых номеров была воздушная акробатика в исполнении группы из шести маленьких длиннорылых дельфинов. Они синхронно выполняли прыжки и повороты, реагируя на подводные звуковые сигналы. Когда сигналы только устанавливались, прыжки или вращения выполнялись с задержкой в 15-20 секунд. С помощью секундомера и метода уменьшения отсрочки выполнения мы смогли добиться сокращения этого времени до 2,5 секунд. Каждое животное знало, что для того, чтобы получить рыбу, нужно совершить правильный прыжок или вращение в течение 2,5 секунд после подачи сигнала. В результате под водой дельфины сознательно устремлялись к передатчику и следили за сигналами. Когда звучал сигнал, все дельфины одновременно взмывали воздух. Номер пользовался огромной популярностью. Однажды я сидела среди зрителей и была возмущена тем, что какой-то человек с профессорской внешностью уверенно объяснял своим спутникам, что добиться этого можно только с помощью электрошока. Уменьшение отсрочки в реальной жизни может быть таким, на какое вы готовы. Сколько вы готовы ждать выполнения своей просьбы или приказа? Родители, начальники, учителя, требующие выполнения своих заданий, всегда устанавливают определенное время отсрочки. Когда этот интервал установлен и всем известен, этих людей считают надежными и справедливыми, даже если окно, в которое должно проявиться желательное поведение, очень невелико. Предвосхищение. Наиболее распространенным промахом в поведении, управляемым стимулами, является предвосхищение. Как только сигнал усвоен, субъект настолько стремится продемонстрировать желательное поведение, что делает это еще до подачи сигнала. Термин, описывающий такое поведение, заимствован из поведения человека во время соревнований по бегу. Фальстарт. Людей, которые предвосхищают сигналы или просьбы со стороны других людей, чаще всего считают нетерпеливыми, подобострастными или выскочками. Это раздражающая привычка, а отнюдь не добродетель. У доберманов во время соревнований по послушанию иногда возникают проблемы. Хотя эти собаки превосходно поддаются дрессировке, они настолько чутки, что воспринимают команды с крохотного намека. Доберманы часто выполняют действия еще до того, как им приказали, из-за этого теряют очки. Предвосхищение – распространенный прием лошадей на Родео. Ковбой или лошадь должны ждать за барьером, пока не выпустят бычка. Но перевозбужденная лошадь часто выскакивает раньше сигнала. Ковбою порой кажется, что это достоинство, но на самом деле лошадь просто не очень хорошо выдрессирована. Предвосхищение часто проявляется и в футболе. Я говорю об офсайде. Игрок настолько возбужден, что оказывается на территории противника еще до того, как подан сигнал к началу игры. За это команду наказывают. Чтобы избавиться от привычки к предвосхищению, можно использовать тайм-аут. Если субъект предвосхищает подачу сигнала и это нежелательно, прекратите все действия. Не подавайте сигналов, вообще ничего не делайте в течение целой минуты. При каждом фальстарте поступайте точно так же. Вы наказываете чрезмерную активность, делая ее причиной раздражающей задержки. Такие действия очень эффективно предотвращают появление предвосхищения, тогда как выговоры, наказания и повторения могут вообще не возыметь действия. Стимулы в качестве подкрепления Поведенческие цепочки. Как только условный стимул установлен, происходит интересная вещь. Сам стимул становится подкреплением. Вспомните звонок на перемену в школе. Он говорит «Урок закончен, можете идти играть». И такой звук воспринимается как подкрепление. Дети рады его слышать. Если бы они могли сделать что-нибудь, чтобы звонок звучал чаще, то обязательно сделали бы это. А теперь представьте, что звонок не прозвенит, пока в классе не установится полная тишина. Уверена, что перед началом перемены во всех классах стояла бы мертвая тишина. Условный стимул сигнализирует о возможности подкрепления, поэтому становится желательным событием. Желательное событие само по себе уже подкрепление. Это означает, что можно подкреплять поведение путем подачи стимула к другому поведению. Приведу пример. Я поощряю кошку лакомством за то, что она подошла ко мне, когда я ее позвала, и она это понимает и выполняет мою команду. Если я буду звать и угощать ее каждый раз, когда она будет сидеть на каминной полке, то она ее это усвоит очень скоро. С ее точки зрения, это она выдрессировала меня, приучила звать ее и давать ей лакомство. А теперь предположим, что я хочу научить кошку прыгать на камин, когда я укажу на него». В качестве подкрепления я могу использовать или лакомство, или фразу «иди ко мне». И тогда я могу указывать на камин, когда, первое, я знаю, что кошка голодна, и когда, второе, она случайно перевернется через спину. Я выработала поведенческую цепочку. Поведенческие цепочки очень распространены. В реальной жизни мы часто совершаем длительные поведенческие последовательности. На ум сразу приходят домашняя уборка и плотницкое дело. От своих животных мы ожидаем того же самого. Ко мне, сидеть, лежать, служи и без всякого очевидного подкрепления. Длинные последовательности поступков – это и есть поведенческие цепочки. В отличие от простого длительного поведения – выполняй эту работу в течение часа, напиши эту фразу сто раз. Поведенческие цепочки можно поддерживать вполне комфортно без ухудшения или отсрочки выполнения, потому что каждое поведение подкрепляется сигналом или возможностью перейти к следующему поведению и получить подкрепление, когда работа будет завершена. Существует несколько видов поведенческих цепочек. Гомогенные цепочки – Это те, в которых одно и то же поведение повторяется снова и снова. Например, когда лошадь совершает несколько одинаковых прыжков. Гетерогенные цепочки могут состоять из разнообразного поведения, которые подкрепляются только в тот момент, когда завершено последнее звено. На соревнованиях по послушанию у собак преобладают гетерогенные цепочки – Во время одного промежуточного упражнения собака должна первое – сидеть рядом с хозяином, когда тот кидает палку за барьер, затем второе – по сигналу совершить прыжок и третье – найти и подобрать палку, а потом четвертое – на обратном пути снова перепрыгнуть через барьер, не выпуская палки из пасти, пятое – сесть перед хозяином и отдать ему палку, а после этого шестое – По сигналу вернуться и сесть у ноги хозяина, как в начале упражнения. Во время соревнований такие цепочки всегда выполняются в определенной последовательности. Их можно формировать как по отдельности, так и делать частью цепочки в других последовательностях. Вопрос последовательности не играет особой роли в характере цепочки. Важно то, что действия, входящие в цепочку, должны следовать одно за другим без задержки, выполняться по сигналам либо от тренера, либо от окружающей среды, а первичное подкрепление может быть получено только в конце цепочки. Одна и та же собака во время охоты или на может выполнить длинную последовательность усвоенного поведения. При этом последовательность может существенно изменяться изо дня в день в зависимости от окружающей среды. Поощряется же вся последовательность лишь тогда, когда фазан принесен хозяину или овцы собраны в загоне. Поведенческие цепочки так эффективны, потому что каждое действие, входящее в них, имеет свою историю подкрепления. Каждое действие осуществляется под стимульным контролем или по сигналу. Таким образом, условные сигналы, гарантирующие будущее подкрепление, поддерживают поведение внутри цепочки. Сигналы может подавать хозяин. Пастух с помощью свистка показывает овчарке, куда повернуть, как быстро бежать, когда остановиться, а когда вернуться. Сигналы могут поступать и от окружающей среды. Когда во время соревнований по подслушанию собака перепрыгивает через барьер, то сам вид палки является сигналом к тому, чтобы ее подобрать. Палка в пасти сигнал к возвращению к хозяину. Вид барьера – сигнал к тому, чтобы снова перепрыгнуть через него. Хозяину не нужно подавать вербальные сигналы к выполнению отдельных частей последовательности. Все сигналы зашиты внутрь ее. Иногда сигнал к следующему действию состоит из предыдущих действий. Недавно я переехала в новый город, купила новый дом и поступила на новую работу. Я запомнила новые адреса, телефоны, факсы и адреса электронной почты. Но в течение нескольких месяцев я не могла назвать даже части любой из этих цепочек. Когда у меня спрашивали мой служебный телефон, я начинала судорожно вспоминать название города и штата. Только после этого я вспоминала телефон. Без кода региона я не могла ничего вспомнить. Код был внутренним сигналом к поведенческой цепочке. Многие повседневные поступки также являются поведенческими цепочками аналогичной природы. Вспомните, как вы принимаете душ или одеваетесь. Обучая людей с задержкой развития, психологи выяснили, что тщательно построенные и подкрепленные поведенческие цепочки чрезвычайно полезны для обучения этих людей навыкам, необходимым в самостоятельной или полусамостоятельной жизни. Мы понимаем, что поведенческие цепочки полезны и обладают большой силой. Однако нам не всегда понятно, что поведение, которое кажется нам неправильным, очень часто является результатом нарушения такой цепочки. Объясняя дрессировщикам собак смысл оперантного обусловливания, я слышала немало объяснений неправильного поведения животного. Собака упряма, собака пытается переломить характер инструктора, собака испытывает стресс, у собаки течка, течка только что закончилась и так далее. Но ведь на самом деле неправильные поступки животного являются результатом неспособности инструктора создать и поддерживать поведенческую цепочку. Поведенческая цепочка нарушается, и поведение распадается на ряд поступков. Это происходит потому, что в цепочке есть неусвоенное поведение или поведение, которое не находится под стимульным контролем. Невозможно подкреплять субъект сигналом, если этот сигнал ему непонятен или если он не может выполнить то действие, которое обозначается этим сигналом. Это означает, что поведенческую цепочку следует формировать в обратном порядке. Начните с последнего действия в цепи. Убедитесь, что это поведение усвоено и что сигнал к нему понятен субъекту. Затем переходите к предпоследнему действию и так далее. Например, уча наизусть стихотворения, музыкальную пьесу, речь или текст роли, разбейте задачу на пять частей. Учите части в обратном порядке. Начав с последней части, вы всегда будете идти от слабого к сильному, от того, в чем пока не уверены, к яркому, отлично выученному в начале. Запоминая материал в том порядке, в каком он изложен и будет излагаться, вы постепенно переходите от знакомого к более сложному и неизвестному. Такой опыт никак нельзя считать положительным подкреплением. Восприятие процесса запоминания как поведенческой цепочки не только значительно сокращает время запоминания, но еще и делает весь процесс гораздо более приятным. Поведенческие цепочки – это не тривиальная концепция. Я сама не раз отказывалась от нее, считая, что не могу ее использовать, поскольку у меня нет животного или ребенка для выполнения некой простой последовательности действий. Только потом я поняла, что формирую поведенческую цепочку не с того конца. Когда вы делаете торт, то покрывать его глазурью станете в самую последнюю очередь. Но если вы хотите доставить ребенку радость и одновременно научить его печь торты, то еще в самом начале попросите его помочь вам приготовить глазурь. Пример поведенческой цепочки – обучение собаки игре фрисби. Моя нью-йоркская подруга часто гуляет со своим лабрадором в Центральном парке. Она рассказывала мне, что встречает массу хозяев собак, которые не в состоянии обучить своего питомца увлекательной игре в фрисби. И это очень печально, потому что такая игра дает крупным собакам довольно редкую в большом городе возможность выплеснуть энергию. Фрисби гораздо более медленная и непредсказуемая цель, чем обычный мячик. Летающая тарелка больше напоминает настоящую добычу и подталкивает собаку к прыжкам. Надо сказать, что и владельцам собак эта игра доставляет массу удовольствия. Она позволяет хозяевам оставаться на месте, а собакам получать необходимую физическую нагрузку. Люди жалуются на то, что их собаки прыгают за летящей тарелкой и пытаются схватить ее, но, промахиваясь, просто стоят и смотрят, как она улетает. Иногда собаки бегут и хватают тарелку, но никогда не приносят ее обратно. В этой игре существует две проблемы дрессировки. Первая заключается в том, что необходимо сформировать расстояние, которое собака пробегает за тарелкой. Суть второй в том, что фрисби – это поведенческая цепочка. Сначала собака гонится за тарелкой, потом хватает ее, потом приносит хозяину, чтобы тот бросил ее снова. Каждое действие нужно тренировать отдельно, но при этом начать следует с самого последнего, то есть с возврата тарелки хозяину. Можно учить собаку приносить брошенные предметы с очень малого расстояния. Начать занятия можно даже дома. Возьмите предмет, который легко принести, например, старый носок. Охотничьи собаки почти всегда делают это интуитивно. Другие же породы, например, бульдогов и боксеров, нужно тщательно дрессировать, чтобы они приносили и отдавали брошенный предмет, так как они предпочитают играть с хозяином в перетягивание каната. Когда собака научится приносить вам предметы по сигналу и отдавать, начинайте учить ее ловить фрисби. Сначала пробудите в собаке интерес к тарелке, помашите ею у пса перед носом. Дайте собаке тарелку, а потом заставьте вернуть. Каждый раз, получив тарелку назад, хвалите и ласкайте собаку. Затем, держа тарелку в воздухе, позвольте псу прыгнуть и схватить ее. Заставьте его вернуть вам фрисби. После этого бросьте фрисби, а если собака ее поймает, устройте псу настоящий праздник. Когда собака поймет, что вы от нее хотите, можете начать формировать Первое действие цепочки – погоню. Бросайте фрисби перед собой, чтобы собаке пришлось бежать, чтобы поймать тарелку. Ну вот, теперь вы стали счастливым обладателем собаки, умеющей играть во фрисби. По мере увеличения расстояния собаке нужно научиться следить за тарелкой и находить для себя самое удобное место, чтобы поймать ее. Это требует практики. Возможно, на то, чтобы научить собаку ловить фрисби на расстоянии 25 футов, уйдет несколько дней. Быстроногая собака сможет догнать и схватить тарелку, как только вы ее бросите. Звезда фризби Уиппет Эшли может поймать фрисби запущенную на длину футбольного поля. Собаки привыкли полагаться на собственный опыт. Стремительный бег или великолепный прыжок с переворотом, который вызывает восторг у зрителей, вдохновляет и собаку тоже. Тем не менее, поймав тарелку, собака приносит ее хозяину, потому что этому действию вы обучили ее в первую очередь и потому что такой поступок сулит псу подкрепление, будь то ваша похвала или очередной бросок фрисби. Совершенно понятно, что если вы будете невнимательны и забудете похвалить собаку или угостить ее чем-то вкусненьким, ей быстро разонравится играть с вами и приносить тарелку назад. Обращайте внимание на то, не устала ли собака в процессе игры. Уставший пес начинает возвращаться медленнее или теряет тарелку по пути. Это означает, что игру пора прекращать. Вы оба уже получили свою порцию веселья. Обобщенный контроль с помощью стимулов Работая с большинством животных, необходимо сначала установить стимульный контроль. Однако очень часто к тому времени, когда вы начинаете вырабатывать третье или четвертое действие под контролем стимулов, выясняется, что у животного уже сформировалось обобщенное понимание того, что от него требуется. Усвоив три или четыре действия по сигналу, большинство субъектов начинает понимать, что определенные события являются сигналами, что каждый сигнал говорит о необходимости выполнения особого действия и что получение подкрепления зависит от распознавания и правильной реакции на сигналы. С этого момента устанавливать усвоенные стимулы становится легко. Субъект уже представляет картину в целом, и от него требуется только выучить новые сигналы и связать их с верными действиями. Поскольку вы, как тренер, должны способствовать этому процессу, постарайтесь сделать сигналы очень четкими и понятными. После этого процесс тренировки пойдет гораздо быстрее, чем шли первые, самые сложные его этапы. Люди обобщают еще быстрее. Если вы вознаграждаете реакцию хотя бы на одну усвоенную команду, люди очень быстро начинают реагировать и на остальные команды, чтобы получить подкрепление. Мой друг Ли преподает математику в шестом классе. Его школа находится в довольно сложном районе Нью-Йорка. В начале учебного года приходится отучать детей жевать резинку во время ответа у доски. Никакого принуждения, достаточно сказать – Итак, дети, сейчас все быстро выплевываем жевательную резинку. Хорошо. О, подождите-ка, Дорин все еще жует. Отлично, она выплюнула резинку. Давайте похлопаем Дорин. Ли учит детей в конце занятия выбрасывать жевательную резинку в урну, а подкреплением этого поведения является его похвала. Подобный прием может показаться смешным и даже глупым, но, во-первых, Он избавляет Ли от необходимости постоянно видеть жующие рты, чего он терпеть не может, а во-вторых, сразу же показывает ученикам, что они могут заслужить подкрепление, если будут внимательно и правильно реагировать на его просьбы. Конечно, имея опыт работы с касатками, Ли и в школе используют множество различных подкреплений, кроме хороших оценок и собственного одобрения. Дети в его классе считают вознаграждением игры, одобрение сверстников, более раннее завершение занятий, даже бесплатную жевательную резинку. Конечно, сначала ему приходилось тратить на решение вопроса жевательной резинки довольно много времени, хотя это можно было сделать поэтапно. Ученики считали, что он помешан на резинке. Но в то же время дети поняли, что учитель не шутит и что выполнять его требования полезно. В результате ученики Ли стали очень чуткими и внимательными. Другие учителя думают, что Ли обладает каким-то врожденным даром, который позволяет ему сохранять в классе тишину и спокойствие. Директор школы считает его великим мастером дисциплины. Ли же полагает, что его ученики достаточно умные, чтобы обобщить свои реакции, и это ему в них нравится. И еще то, что они не жуют жевательную резинку. Провалы преднаучения и истерики Формирование поведения под контролем стимулов часто приводит к интересному явлению, которое я называю провалом преднаучения. Вы сформулировали поведение и теперь переводите его под контроль стимулов. Сначала субъект начинает проявлять признаки реакции на стимулы, но затем неожиданно перестает не только реагировать на стимулы, но и забывает уже усвоенное поведение. Создается впечатление, что вы вообще не работали над формированием поведения. Такая ситуация способна обескуражить любого тренера. Вы так здорово научили цыпленка танцевать, а теперь хотите, чтобы он танцевал только тогда, когда вы поднимаете правую руку. Цыпленок смотрит на вашу руку, но не танцует. Или стоит, когда вы подаете сигнал и начинает танцевать, когда сигнал отсутствует. Если эту последовательность изобразить в виде графика, вы увидите, что линия, отображающая процент правильных реакций, постепенно нарастает. Речь идет о реакциях на сигнал. А затем следует резкий провал, когда количество правильных реакций падает до нуля, то есть идет вал неправильных реакций или их полного отсутствия. Однако, если проявить настойчивость, произойдет чудо. После полного отсутствия реакций субъект неожиданно начнет вести себя почти идеально. Вы поднимаете руку, Цыпленок танцует. Поведение поставлено под стимульный контроль. Что же происходит? Вот как вижу эту ситуацию я. Сначала субъект выучивает сигнал, не осознавая этого. Тренер видит только греющую его душу постепенное увеличение правильных реакций. Но затем субъект замечает сигнал. Неожиданно он понимает, что сигнал связан с чем-то, что сулит подкрепление. В этот момент субъект целиком сосредоточен на сигнале, а не на собственном поведении. Естественно, что он не демонстрирует желательной реакции и не получает подкрепления. Когда же по совпадению или благодаря настойчивости тренера субъекту удается продемонстрировать желательное поведение при наличии сигнала и получить подкрепление, он наконец начинает понимать картину в целом. С этого момента он знает значение сигнала и реагирует на него правильно и уверенно. Я понимаю, что объяснила все довольно многословно. Кроме того, я использовала слова «осознавать» и «знать», имея в виду то, что происходит в мозгу субъекта. Большинство психологов не любят применять подобные термины к животным. И тем не менее, в процессе дрессировки животного случается такое, что уровень правильных реакций постепенно нарастает без каких-либо значительных событий. Создается впечатление, что животное по-настоящему осознает, что делает. Когда же происходит провал, то, по моему мнению, он является признаком сдвига в сознании вне зависимости от того, к какому виду относится животное. Ученый из Университета Гавайев Майкл Уокер Собрал информацию, которая ясно показывает наличие подобного провала и, следовательно, определенного сдвига в сознании во время сенсорно-различительных экспериментов с тунцом. Конечно, тунец – одна из самых разумных рыб, но все-таки рыба. Для ученика провал преднаучения становится очень тяжелым временем. Нам всем отлично известно, как тяжело бороться с чем-то, что мы не до конца понимаем. Отличным примером могут служить математические правила. Очень часто подавленность усиливается до такой степени, что переходит в гнев и агрессию. Ребенок начинает рыдать и протыкает тетрадку карандашом. Дельфины в отчаянии выпрыгивают из воды и шлепаются в нее всем телом, поднимая фонтан и брызг. Лошади крутят хвостами и легаются, собаки рычат. Доктор Уокер выяснил, что когда во время обучения распознаванию стимулов он позволял своим тунцам делать ошибки и не получать подкрепление дольше 45 секунд, они так расстраивались, что выпрыгивали из бассейна. Я называла это состояние истерикой. Мне кажется, что истерика у субъекта возникает из-за того, что все, что он всегда считал правильным, вдруг оказывается неправильным, и он не понимает, почему. Пока не понимает. У людей такие истерики происходят в те моменты, когда подвергаются сомнению давние и прочные убеждения. В глубине души человек знает, что новая информация истинна, но осознание того, что все усвоенное оказалось неправильным, вызывает острую, яростную реакцию, весьма далекую от подобающего проявления несогласия, последующего обсуждения и согласия. Когда теория подкрепления обсуждается на научных конференциях, я порой сталкиваюсь с гораздо большей враждебностью, чем можно было ожидать. И враждебность проявляют представители других дисциплин – когнитивной психологии, неврологии и даже служители церкви. Я подозреваю, что их враждебные слова являются всего лишь симптомами истерики. Я всегда с сожалением наблюдаю за подобными истериками даже у тунцов, потому что опытный тренер должен был провести процесс обучения без столь сильной негативной реакции. Однако я рассматриваю подобное состояние как явный признак того, что наконец-то произошло истинное обучение. Если отступить и переждать истерику, как мы пережидаем грозу, на небе обязательно появится радуга. Использование стимульного контроля Контроль с помощью стимулов не может и не должен осуществляться постоянно. Живое существо – это не набор механизмов. Мы не можем и не должны постоянно командовать окружающим миром. Если дети расшалились, а у вас есть время, попробуйте не обращать на них внимания. Сотрудники, которые и так напряженно работают, не нуждаются в приказах и инструкциях. Нет смысла создавать для себя и окружающих ненужные правила, которые вызовут лишь ненужную напряженность и сопротивление. Реакция на условные сигналы – это усилия, а усилия не только не должны, но и не могут осуществляться постоянно. Контроль с помощью стимулов направлен на достижение согласия. Дети начинают слушаться, домашние животные подчиняются командам, на сотрудников можно положиться и так далее. Для выполнения разного рода групповых действий необходим очень конкретный стимульный контроль. Я говорю, например, о марширующих оркестрах, танцевальных коллективах и спортивных командах. Реакция на ряд условных сигналов приносит определенное удовлетворение. Это чувство знакомое и животным. Я считаю, что это происходит потому, что сигналы становятся подкреплением, как в поведенческой цепочке. Как только человек или животное в полной мере овладевает всеми действиями и сигналами, осуществление их становится истинным подкреплением. Другими словами, это доставляет удовольствие. Участие в группе, подчиняющейся определенным сигналам, всегда приносит удовлетворение, идет ли речь о танцах, футболе, хоровом пении или музыкальном ансамбле. Становясь свидетелями великолепно исполненных и подчиняющихся условным стимулам реакций, мы часто отмечаем высокий уровень дисциплины. Идет ли речь о групповой демонстрации фигур высшего пилотажа или о целом классе отлично воспитанных детей, мы говорим «дисциплина у них на высоте» или «их учитель умеет поддерживать дисциплину». Но в слове «дисциплина» присутствует оттенок наказания – что абсолютно не нужно для установления стимульного контроля. Дисциплину обычно поддерживает тренер или родитель, который требует совершенства и наказывает все действия, не дотягивающие до этого уровня, хотя на самом деле следовало бы вознаграждать любые продвижения в желательном направлении. Люди, насаждающие дисциплину, часто пытаются устанавливать контроль с помощью стимулов таким образом «Делай, что я сказал, иначе…» поскольку для того, чтобы выяснить, что же произойдет иначе, субъект должен повести себя неправильно или не подчиниться, а в этом случае будет слишком поздно исправлять поведение, подобный подход не приносит впечатляющих результатов. Правильный, элегантный контроль с помощью стимулов устанавливается через использование метода формирования и положительного подкрепления, и с его помощью можно добиться того, что мы называем дисциплиной. На самом деле, больше всего дисциплина нужна тренеру. Но с чего же начать? Что делать, если в жизни или на работе вас окружают те, кто абсолютно не обращает внимания на сигналы? Вот система Карен Прайер, которая работает даже в самых сложных обстоятельствах. Карен Прайер видит мокрый купальник и влажное полотенце юного гостя на диване в гостиной. «Пожалуйста, убери мокрые вещи с дивана и отнеси их в сушку». «Юный гость». «Хорошо, через минуту». Карен Прайер подходит к юному гостю и стоит рядом с ним, не говоря ни слова. «Юный гость». «Что-то случилось?» Карен Прайер. «Пожалуйста, убери мокрый купальник с дивана и отнеси его в сушку». «Нота Бене, не добавляйте слов сейчас же или немедленно». Я обучаю человека подчиняться просьбам с первого раза, не дожидаясь, пока сигнал будет усилен дополнительными деталями или угрозами. Юный гость. Ну, если это для вас так важно, почему бы вам не сделать это самой? Карен Прайер. Приятно улыбается и ничего не говорит. Я жду возможности подкрепить поведение, которое мне необходимо. Ссора мне не нужна, поэтому я игнорирую полученный сигнал. Юный гость. «Хорошо, хорошо». Поднимается, подходит к дивану, берет мокрые вещи и относит их в стиральную комнату. Карен Прайер. «Сушку, пожалуйста». Юный гость. Ворча развешивает вещи на сушилке. Карен Прайер. Широко улыбается, искренне, без сарказма. «Спасибо». «Когда в следующий раз мне придется просить того же юного гостя о чем-либо, то достаточно будет лишь взглянуть на него, чтобы он тут же подчинился». Постепенно он станет одним из живущих в моем доме, кто беспрекословно выполняет мои просьбы. И это вполне справедливо, ведь я делаю то, о чем просит меня он, если это возможно, конечно. Кроме того, я не бросила его сделать больше, чем было в его силах. Умение устанавливать стимульный контроль, не прибегая к угрозам и насилию, делает жизнь гораздо проще, причем и для тренера, и для ученика. Когда моя дочь Гейл училась в старших классах, она была режиссером школьного спектакля. Каждый год кто-то из учеников делает это. У нее собралась большая группа актеров-любителей, примерно 20 мальчиков и девочек. Все играли хорошо, и спектакль прошел с большим успехом. На заключительном спектакле преподаватель драматического искусства сказал мне, что был поражен тем, что во время репетиций Гейл никогда не кричала на актеров. Ученики-режиссеры всегда кричат, но Гейл никогда этого не делала. «Конечно, она не кричала», — ответила я, не подумав. «Она же дрессирует животных». Посмотрев на лицо учителя, я поняла, что сказала что-то не то. «Ученики — это же не животные». Но я не имела в виду ничего плохого. Гейл отлично умеет устанавливать контроль с помощью стимулов, без ненужного возбуждения. Люди, которые понимают сущность стимульного контроля, избегают лишних инструкций, неразумных или непонятных команд, приказов, которым невозможно подчиниться. Они стараются обходиться без просьб, за которыми неизвестно, что следует. Ученики всегда точно знают, о чем их просят. Хороший тренер не раздражается на плохую реакцию, он не пилит, не ругает, не умаляет, не принуждает и не угрожает, потому что ему это не нужно. А когда их самих просят сделать что-либо, и они соглашаются, то обязательно делают это. Когда вся семья, все домашние или коллеги работают на основе реального контроля с помощью стимулов, то есть когда все выполняют свои обещания, говорят, что им нужно и делают то, что должны, удается добиться просто поразительных результатов и при этом почти не приходится отдавать приказов, а доверие возникает быстро и оказывается очень прочным. Правильный контроль с помощью стимулов – это истинное общение в высшем смысле слова, то есть честное и справедливое. Это самый сложный, трудный и изящный аспект тренинга с помощью положительного подкрепления.